Глава 8. Остров Халндойн. Вода действительно оказалась тёплой, теплее воздуха. Хехель Хэ ждал меня в темноте, покачиваясь на волнах рядом со своим драгоценным сундуком. К моему величайшему удивлению, сундук держался на поверхности воды, как пёрышко. А теперь постарайся не отстать, весело сказал Хехель. Хэ Честно говоря, я подумал, что парень либо преувеличивает свои возможности, либо считает меня почти инвалидом. Ему-то предстояло волочить за собой чудовищных размеров сундук, а моё бремя ограничивалось лёгким свёртком из тонкого одеяла ургов и предусмотрительно упакованных в него ботинок. Я пока не чувствовал себя готовым расстаться с этим сокровищем и мужественно приступить к разнашиванию какой-нибудь новой пары обуви, которую ещё надо было где-то раздобыть. Но пока я придавал своему лицу подобающее выражение, чтобы торжественно заявить «Уж я-то не отстану», Хехельф Хэ поплыл. В первое мгновение мне показалось, что он превратился в маленький моторный катер. Живые люди с такой скоростью не плавают. Чудовищный сундук был каким-то образом вовлечен в это стремительное движение. Возможно, Хехельф Хэ толкал его перед собой, а возможно, это была какая-нибудь полезная разновидность местной магии. Я ведь до сих пор не знал, на какие чудеса способны местные жители. Вполне могло статься, что их возможности превосходят моё жалкое воображение. Да этой ночью мне казалось, что я плаваю как рыба. Если уж на то пошло, и делические взаимоотношения с водой всегда были предметом моей законной гордости, но сейчас мне предстояло серьёзное испытание, и я не мечтал выдержать его с честью. Единственное, что меня заботило, не отстать от хэ-хэльфа настолько, чтобы потеряться. К счастью, у моего нового друга хватило предусмотрительности, чтобы иногда оглядываться, и благородства, чтобы останавливаться и ждать меня, когда это требовалось. Я-то и мечтать не мог о передышке. Этот спортивный подвиг продолжался целую вечность. Мой разум упорно твердит, что прошло не больше часа, но я решительно отказываюсь ему верить. Всё, Ронхул. Живём, с непередаваемым облегчением сказал Хехельф. Вот он, мой чинки. Сначала я не понял, с чего это он так радуется. Береговые огни действительно были совсем рядом, но мои ноги по-прежнему не доставали до дна. Потом до меня дошло, что дно не требуется. Мы подплыли к какому-то парусному судну. По счастливой роже Хехельфа я понял, что это и есть его корабль. Хэ-хэльф вскарабкался на его палубу, как некий фантасмагорический муравей. Я еще не успел отдышаться, а мне в рожу полетела веревка, толстая, как домашняя колбаса. «Привяжи сундук и лезь сюда!» — крикнул он. «Один я его не вытащу!» «Вдвоем мы его тоже не вытащим!» — мрачно сказал я, выжимая полые рубахи и пытаясь понять, как мне удалось за несколько секунд оказаться на палубе рядом с хэ-хэльфом. Скажу тебе больше, эту дрянь и втроем вытащить невозможно, и даже в десятером». «Вытащим», — жизнерадостно заверил меня Хехельф. «Стоит только вспомнить, какие сокровища там сокрыты». «А что, здесь больше никого нет?» — спросил я. «Откуда?» — удивился Хехельф. «Я не такая скотина, чтобы приговорить всю команду сидеть в койду и ждать моего возвращения. Я ведь даже примерно не знал, когда вернусь. Все дома, в Сбо». Ничего. Завтра мы с тобой тоже там будем. Каким образом? недоверчиво спросил я. Хочешь сказать, что корабельная команда нужна для красоты, а для управления судном достаточно двух человек? Не дёргайся, Ронхул. Для управления моим чинки иногда бывает достаточно одного человека, если этот человек я, и если у меня есть кумафега. Не понимаю. А тебе и не надо ничего понимать. Сам всё увидишь. Главное, затащить на палубу этот милый маленький сундучок, остальное уладится само собой, заверил меня Хехельф. Хэ Чёрт, в сундук мы всё-таки победили. Честно говоря, я и не надеялся. Я впервые в жизни умудрился заработать самые настоящие кровавые мозоли и разглядывал свои ладони с тупым любопытством законченного идиота. "А ты молодец, Ронхол", искренне сказал Хехельф. Хэ сильнее, чем я думал, и плаваешь здорово. Я тут же расплылся в горделивой улыбке, почему-то покраснел и поспешил какетливо откреститься от честно заслуженных лавров. Какое там здорово, едва за тобой поспевал. Да кто за мной? За мной вообще никто угнаться не может. Бунабская школа меня никто не учить, а самндана акуса воручару плавать учил. Пожал плечами хахальв. В его голосе не было ни капли гордости. Признание звучало как обычная констатация факта. «Я-то боялся, что с тобой придется плыть до рассвета, а ты меня удивил», — признался он. «Я окончательно растаял. Теперь Хехельф Хэ мог вить из меня веревки в любом количестве. Ну, чего тянуть? Сейчас распакуем наше сокровище и вперед, взбо», — бодро сказал Хехельф. Хэ «В кой да нам с тобой делать абсолютно нечего, по крайней мере мне». Он склонился над сундуком и... Немного повозился с замками, и я не сомневался, что мой приятель справится с этой небольшой технической проблемой. Откинул крышку и вдруг расхохотался так неудержимо, что я растерялся. "Сейчас ты скажешь, что там нет никаких сокровищ, только драные пиратские штаны, как в какой-нибудь древней комедии. Осталось понять, почему этот хлам так много весел". "Не всё так страшно, Ронхолл", сквозь смех выговорил Хехельв, кумафег на месте. не так много, как могло бы поместиться в этот сундук, но на наш с тобой век хватит. А тебя ждёт хороший сюрприз. Смотри, какая прелесть. Я заглянул в сундук и тоже начал ржать. Шутко так себе, средненькая. Но припухшая рожа крепко спящего Давида Разъебановича показалась мне самым уморительным зрелищем всех времён и народов. Наверное, я смеялся ещё и от облегчения. Теперь до меня окончательно дошло, что в моей жизни остался один единственный стармасляп. Давит разъебанович, сладко похрапывающий среди драгоценной кумафеги, милый сердцу моего друга Хехельфа, был своего рода жирной точкой, достойным закрытием стармасляпского сезона. И что мы будем с ним делать? В море бросим? Сквозь смех спросил я. Можно и в море бросить. С совершенно серьёзно согласился Хехельф. Но будет лучше, если мы его тихонько свяжем, чтобы по утру не разбушевался, и оставим при себе. Никогда не знаешь, что может завтра понадобиться. Только что я был уверен, что больше никогда в жизни не смогу выполнять физическую работу. Даже снять с себя мокрую одежду казалось мне настоящим подвигом. Но мне пришлось принять активное участие в плетении верёвочного кокона вокруг недомытого после узорной мазаницы тела спящего аппарата. Потом мы аккуратно разместили его тушу на корме, подальше от драгоценного содержимого сундука. Надо отдать должное Давыду Розьебановичу, он не доставил нам никаких хлопот. Спал, как невинный младенец, упакованный в рекордное количество сухих памперсов. Впрочем, он и был в некотором роде младенцем, да ещё и нетрезвым. Это и есть твоя кумафега. Спросил я Хохэльфа, Хэ с любопытством разглядывая маленькие мешочки из очень тонкой коричневой кожи, туго набитые чем-то сыпучим. Неужели это и действительно такое великое сокровище? Боюсь, ты до сих пор не представляешь, что попало к нам в руки. Устал улыбнулся он. Говорят, дуракам везет. На дурака ты не слишком похож, но неосведомленность явно прибавляет тебе удачи. Он развязал один из мешочков и высыпал на ладонь небольшое количество содержимого. Жёлтая с чёрными и красными вкраплениями смесь, похожая на мелкую чайную крошку. Это кумафега ронхул, веско сказал он. Самая ценная вещь в этом мире, или почти самая ценная. Ребята вроде меня едят её, чтобы творить настоящие чудеса. Это к вопросу о том, как мы будем добираться до Сбо без команды. Так что любой халундойнец до гола разденется, чтобы заполучить хоть один такой мешочек. Впрочем, я понимаю, почему бегли вёс её в землю нао. Там народ побогаче, да и желающих поколдовать куда больше, чем у нас. Впрочем, мои друзья бунабы тоже с радостью заплатят за такой мешочек. Когда бунабы едят кумафегу, их посещают чудесные видения. Но обычно они покупают её из более практических соображений. Мажут кумафегой на сыдиких зверей, и звери тут же становятся смиренными и послушными, а некоторые даже начинают понимать человеческую речь. Можно околдовать какого-нибудь дикого азада и посылать его каждый день в лес охотиться на литя. Азад хищник, животное хурмангара, не слишком умный, но порой поддаётся дрессировке. Например, если у вас есть кумафега Встреча с этим зверем довольно опасна, но хороший охотник вполне может справиться с ним в одиночку. Мясо, азада не едят, но охотно используют его великолепный мех и прочную кожу для изготовления одежды и прочих хозяйственных принадлежностей. А если повезёт, можно приручить больших птиц и обзавестись летающей колесницей. Великая редкость в наших краях. Они хозяйственные, ребята, эти бунаба. Понятно. Удивлённо гывнул я и с любопытством спросил: "А что будет, если я съем немножко?" "Ты понятия не имеешь, честно сказал Хехельв. Может, ничего и не будет. Вот на людей Мараха, например, кумофега вообще не действует, по крайней мере, так говорят. А может, начнёшь чудить, так что прошу тебя, воздержись от экспериментов, пока не доберёмся до Сбо. Ладно. Я вообще не ахти, какой любитель экспериментов", вздохнул я. Чёрт с ней с твоей кумафегой. Скажи лучше, у тебя здесь есть сухая одежда? Сколько угодно, поройся в моей каюте. Хехель Хэ равнодушным жестом указал мне на распахнутую дверь палубной надстройки, больше всего похожей на вигвам индейского вождя, сооружионный из дорогих узорчатых ковров. Надевай что найдёшь, мне не жалко. И мой тебе совет. Ложись-ка ты спать, ronhol magot. Ты сейчас похож на невыспавшегося утопленника. Впрочем, делай что хочешь, главное меня не трогай. И не пугайся, если что-то покажется тебе странным. Я собираюсь хорошенько поворожить. И плохая новость напоследок. Если захочешь жрать, затяни пояс потуже. Я не оставлял на корабле запасов провизии. Вот бутылка местного вина в каюте найдётся. Не сибелтуунская сиреневая, конечно, но тоже очень даже ничего. Главное, чтобы не алганская розовая. Заметил я, с содроганием вспоминая вечеринку у Таункрахта. «Эльганское розовое у нас на Холмдуйне. Даже портовые нищие не пьют», — возмутился Хехельф. «Моё вино — стоящая вещь. Весьма рекомендую. Только смотри, чтобы тебе дурно не стало. На голодное ты брюхо». «Ничего, денёк продержимся, а вечером, глядишь, и дома будем». «Всего-то? Ну, до вечера мы точно продержимся», — согласился я. Если очень припечёт, съедим нашего пленника. Какое ни какое, всё-таки мясо. Говорят, в стромасле обо невкусное, заметил Хехельф. Хэ я сам не пробовал, но готов поверить на слово. Я тоже, рассмеялся я и отправился переодеваться. Долго рылся в груде чужих вещей, наконец нашёл рубаху из плотной жёсткой ткани и такие же штаны. Одежда висела на мне как на вешалке. По сравнению с моим приятелем Хельфом я оказался весьма хрупкой конструкцией. Но вещи были сухие и тёплые. Счастье, о котором я и мечтать не смел. Я вернулся на палубу, аккуратно развесил свои мокрые шмотки и одеяло ургов. Давнешний скоростной заплыв на длинную дистанцию вполне можно было считать большой стиркой. Надо же когда-то этим заниматься. Хехель Хэ сидел на палубе и сосредоточенно доедал содержимое вскрытого мешочка. Обернулся ко мне, невольно улыбнулся и покачал головой. "Ты похож на голодное привидение, Ронхул", весело сообщил он. "Сам просил тебя не отвлекать, и сам же отвлекаешься", проворчал я. "Тут не захочешь, а отвлечёшься", ехидно сказал он. "Да не переживай ты так. Завтра переоденешься в своё барахло и снова станешь приличным человеком. Потом Хельф отвернулся, умолк и плашмя улёкся на палубу. Со стороны это выглядело так, словно он внезапно заснул. Я немного посидел, разглядывая постепенно светлеющее небо, и понял, что больше всего на свете хочу принять горизонтальное положение и идти в вигвам, как я про себя окрестил капитанскую каюту. Мне почему-то не хотелось. Так что я вытащил оттуда здоровенный кусок толстой шерстяной ткани, постелил его прямо на палубе. на максимальном расстоянии от неподвижного тела Ххельфа и свернулся клубочком на этом жёстком ложе, как старый, усталый пёс на подстилке. Впрочем, по сравнению с существованием на страмослябском корабле, это было почти райским блаженством. Стоило мне закрыть глаза, как палуба подо мной пришла в движение. К счастью, устилающие её доски не зажили бурной самостоятельной жизнью, как в каком-нибудь фильме ужасов. Да и не было никаких палубных досок, поскольку корабль Хехельфа Хэ был сделан не из дерева, а из какого-то странного материала матово-чёрного цвета. Я вполне мог бы счесть его пластиком, если бы употребление данного термина в условиях мира Хомана не казалось мне полным безумием. Только чудовищная усталость помешала мне допросить Хехельфа Хэ и выяснить, из какой такой загадочной хрени сооружён его ненаглядный чинки. И теперь я был вынужден развлекаться построением самых несусветных гипотез на сей счёт. Чинки, как и все остальные корабли цивилизованных жителей этого региона, был построен из шанта. Этот минерал, не уверен, что данный термин тут уместен, но другого не могу подобрать, чёрного цвета, в естественном состоянии горит не хуже, чем уголь. смешанный с обычной водой шант становится чем-то средним между очень плохим хрупким металлом и хорошей глиной, не нуждающейся в специальном обжиге. Но при небольшом добавлении воды из Охо, насколько я понял, Охо называется удалённая от обитаемых мест часть мирового океана, волшебную воду, которой привозят специальные купеческие караваны. Шант становится самым прочным металлом, при этом очень лёгким и простым в обработке. Поскольку у всех цивилизованных народов Хоуманы очень трепетное отношение с деревьями и прочей растительностью, они никогда не строят свои корабли, дома, пристани и тому подобное из деревьев. Только такие отморозки, как Стрмаслябы, позволяют себе рубить деревья для строительства кораблей, что не делает им чести и не способствует улучшению их отношений с соседями. Так или иначе, а я почувствовал, что корабль оживает. Подскочил, открыл глаза, огляделся, Визуальная информация полностью соответствовала моим физическим ощущениям. Парусник Хехельфа решил отправиться в плавание без посторонней помощи. Я глазам своим не верил. Светло-коричневый парус совершенно самостоятельно принял нужные положения и тут же наполнился ветром. Такелаж деловито полз по реям, как стайка шустрых, многозабидных змей. Мы больше не стояли на месте, мы двигались, пока ещё очень медленно, Но скорость постепенно увеличивалась. Через полчаса мы уже мчались на полной скорости. Не дать не взять корабль-призрак, летучий голландец местного посола. Собственно говоря, удивляться не следовало. Хехель Хэ в честном предупредил меня, что собирается поворожить. Поэтому я просто смирился с происходящим. Дежурный ангел из небесной канцелярии тут же выписал мне премию за это мудрое решение. Мне удалось заснуть. Да так сладко, слов нет. Впрочем, счастье мое было недолгим. Меня разбудили истошные вопли. «Ибудь тую мэ-мэ, ети дрёный хряб, ща у всех зафуздячу!» И всё в таком духе. С просонок я решил, что всё ещё нахожусь на пиратском корабле, заткнул уши и попытался поймать за хвостик ускользающее сновидение. Охота не удалась, очередная гневная тирада вспугнула мою драгоценную добычу. Но нет худо без добра. Я окончательно проснулся и вспомнил, что Стромослябская эпопея уже перекочевала в мой личный архив, в траурную папку под грифом "вспоминать, как можно реже". Орал, разумеется, наш пленник. Связать-то мы его связали, рот не заткнули. Чем спрашивается, думали? Возмущённо пробормотал я себе под нос. Встал, помотал головой, пытаясь отогнать своего приятеля Морфея. который скрёбся в мою дверь как блудный, но любимый кот. Кое-как оклемавшись, я потащился на корму. Вообще-то я не слишком надеялся, что мне удастся утихомирить несчастного Давыда Разъебановича, которого, по большому счёту, можно было понять. Думаю, даже богатое приключение ими пиратская жизнь редко преподносила ему такие сюрпризы. Но я чувствовал, что обязан хотя бы попробовать. Во-первых, я сам был не в восторге от этого концерта. А во-вторых, опасался, что вопли нашего неугомонного пленника рано или поздно нарушат таинственную медитацию хэ-хэльфа, благодаря которой наш корабль совершенно самостоятельно и в высшей степени жизнерадостно несся по темной зелени моря, словно его снабдили мощным мотором. — И быть тую мэ-мэ, Давыд Разъебанович! — строго сказал я пирату. К моему величайшему изумлению он тут же притих и уставился на меня с надеждой. Не знаю уж, что его успокоило, знакомая рожа или сладостные звуки родной речи. Между нами воцарилось напряженное молчание. Я очень хотел объяснить пленнику, что кричать не надо, и тогда все будет хорошо, но мне не хватало словарного запаса. Так что я ограничился языком жестов, приложил палец к губам и сделал страшные глаза. Пират растерянно моргнул и уставился на меня мутными младенческими очами. Но стоило мне отойти на несколько шагов, как он тут же снова принялся сотрясать воздух дивными созвучиями своего великого и могучего языка. Я вернулся и снова скорчил угрожающую рожу. Давид разъебанович тут же заткнулся и устремил на меня бессмысленный взор, полный немого обожания. Я понял, что мне придётся сидеть рядом с этим существом, пока мы не доберёмся до места назначения, или же слушать его вопли. На выбор Оба варианта не вызывали у меня энтузиазма. Наконец меня осенило. Я почти бегом отправился в каюту Хельфа, перевернул там всё вверх дном и нашёл таки бутылку вина, обещанную мне гостеприимным хозяином. Я не был уверен, что это настоящий выход из ситуации, но хоть какая-то передышка была гарантирована. Я вернулся к нашему крикучему пленнику на ходу откупоривая бутылку. Без долгого предисловию сунул горлышко бутылки в распахнутый рот Давида Разъебановича, так соют сосок у разбушевавшемуся младенцу. Через несколько секунд на его лице появилась блаженная улыбка. "Ебыть, то я ма- магод фузденет", прочувственно пробормотал он и умолк, сосредоточившись на любимом занятии. Я с облегчением перевёл дух и пошёл проверять, не высохла ли моя одежда. Оказалось, что свежий морской ветер сделал своё дело не хуже автоматической сушилки. Так что я мог расстаться с пижамой своего благодетеля Хехельфа Хэ и снова стать человеком. Да и мои драгоценные ботинки были в полном порядке, невзирая на давishнее купание. Всё-таки мне с ними чертовски повезло. Волшебное одеяло Ургов тоже высохло как раз вовремя. Я уже начал зябнуть. Жизнь была прекрасна и удивительна. Опустошив бутылку вина, наш пленник не возобновил свои душераздирающие вопли. А тут же крепко заснул. Я и надеяться не смел на такую удачу. Хэхэльф по-прежнему пребывал в трансе, так что я мог наслаждаться молчанием и одиночеством. Что ж, после круиза в обществе стромосляпских джентльменов я научился ценить эту роскошь. «Как все это напоминает времена моей юности», — весело подумал я. Один приятель пьян встельку, другой обожрался какой-то психотропной дряни, а я, как всегда, трезвый, голодный и счастливый, что меня наконец-то оставили в покое. Осталось только уставиться в небо пылающим узором и написать какой-нибудь дремостный шешок о любви, смерти и римских патрициях в периоду упадка заодно. Идея уставиться в небо пылающим узором была не так уж плоха, поэтому я немедленно привёл её в исполнение. А вот от писания стихов все-таки воздержался. Иногда мое самообладание — это нечто. Вместо того, чтобы рифмовать всякие дурацкие строчки, я просто тихо шепнул «Овет, гонна!» И вздрогнул, когда холодное прикосновение ветра к моей щеке показалось мне намеренным и осознанным жестом, а не заурядным перемещением воздушных потоков. Он пытливо ощупывал мое лицо, как слепой, который хочет составить представление о... а внешности нового знакомца, несмотря на тревогу, которую принёс ветер, мне было так хорошо на мокрой от брызг палубе несущегося, неизвестно куда пустого корабля, что я заранее смирился со всеми грядущими выходками моей полоумной судьбы. Если уж эта стерва оставила меня в живых, да ещё и расщедрилась на такой подарок, значит, ей всё можно. Когда маленькие разноцветные солнышки одно за другим поползли вниз, я увидел, что мы приближаемся к берегу. То есть берег-то я видел в течение всего путешествия. Линия горизонта слева по борту была значительно толще и темнее, чем ей положено, и я решил, что это и есть побережье острова Халлундойн. А теперь эта толстая тёмная черта постепенно приближалась. Я переместился на нос корабля и во все глаза уставился на гипотетическую землю. Из всех сил, пытаясь разглядеть хоть какие-то подробности. Нет зрелища более завораживающего, чем незнакомая земля, особенно если она открывается твоему взору с кокетливой неторопливостью профессиональной стриптизёрши. Только что взгляд зацепился за тёмно-зелёную точку, а через несколько минут эта крошечная пятнышка разбухает и пенятся, как закипающее на медленном огне варево старой колдуни. и вдруг превращается в густую рощу незнакомых деревьев. А бледные крупинки, разбросанные по темному фону, оказываются уютными одноэтажными домиками. Кажется, еще немного, и можно будет разглядеть в окнах лица их обитателей. Я сам не заметил, как почти влюбился в этот берег. Порой очаровать меня бывает легче легкого. — И эти древеный хряб, — пролепетал Давыд Разъебанович. Он всё-таки проснулся и теперь пытался смириться с реальностью, используя все имеющиеся в его распоряжении подручные средства. Впрочем, он не слишком шумел. Наверное, окончательно уснел, что дело пахнет керосином и утратил свой обычный задор. Это и есть сбо ронхул. Нралица ххельф Хэ неслышно подошёл ко мне сзади, пока я распахнув рот, разглядывал пёструю толпу на берегу. К этому моменту между нами и землёй оставалось не больше сотни метров. Наше путешествие благополучно завершилось. Я её опомниться не успел. Нравится, согласился я, сам не зная почему, но очень нравится. Уже часа два стою здесь, как приклеенный, глаз отвести не могу. Я тоже люблю Всбо, кивнул он. Хорошее местечко. Ох, как жрать хочется, передать тебе не могу. Да и спать тоже. Всё-таки тяжёлая эта работа, ворожба, тяжелее не бывает. Он отчаянно зевнул, наглядно показывая своё утверждение. Этот красавец сильно бузил, спросил он, махнув рукой в сторону кормы, где тамился наш пленник. Дурню мы с тобой Ронхол, что не заткнули ему пасть, пока он спал. В какой-то момент я почувствовал, что он мне мешает, но почти сразу угомонился. Или я просто перестал обращать внимание на его вопли? В любом случае обошлось. «Это я его угомонил. Помнишь бутылку вина, которая лежала в твоей каюте? Ты был столь любезен, что предложил мне ее опустошить. А я решил, что ему нужнее». «Тоже мне умник», — проворчал Хехельф. Хэ «Такое хорошее вино и в такую никчемную глотку. Не слишком высокая плата за несколько часов тишины», — заметил я. «Твоя правда». Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Сейчас жрать будем, Руанхул. Причем не какую-нибудь дреную стромосляпскую хряпу, а соленую квашеную умалу по-холмдойнски и копченую грудку питупа и свежий салат из молодых стволиков фафуды и жареную холдобу с медовой подливкой. Мои друзья в один голос утверждали, что рыба-холдоба – одно из самых глупых существ, обитающих в воде. Забавно, что халдоба умеет надуваться и летать, но делает это ни с какой либо целью, а случайно, по глупости. Ест халдоба всё, даже совершенно несъедобные предметы. При этом её мясо настоящий деликатес. Ох, у меня слов не хватает. Самый лучший трактир в Сбов в нескольких шагах от причала, а хозяйничает там старая бунабская ведьма, суровая, как трезвый ольганец. Но самый лучший повариха на всех островах Хумайского моря. Выразить не могу, как ты меня вдохновил, прочувствовано, сказал я. Сейчас плюну на всё и отправлюсь туда в плавь. Сил моих нет ждать, пока ты причалишь, как положено. Как хочешь, усмехнулся Хехель. А я предпочитаю немного потерпеть и остаться в сухой одежде. Кроме того, ради тебя, Ронхул, я готов почти на всё, но бросить без присмотра сундук с кумафегой никогда. Ты прав, вздохнул я. Ладно, стисну зубы и постараюсь не думать, что это за жареная халдоба такая. Рыба, объяснил Хельф. Просто самая большая рыба из всех, что водится в этом замечательном море, размером с хорошую лодку. И клянусь древними ветрами Хумана, сегодня я сожру её целиком. А что такое салат из молодых стволиков Фафуды? Во мне внезапно проснулись мазохистические наклонности, и я с замирающим сердцем ждал ответа. Салат, как салат, нежно вымолвил Хехельф. Ломтики фафуда хрустят на зубах и тают во рту. Ох, Ронхоль, ну что тут можно сказать, пока не попробуешь, не узнаешь. К счастью, эта пытка продолжалась не слишком долго. Через полчаса мои ноги соприкоснулись с чёрной землёй Халндойна. гладкой и твердой, как титановое покрытие. Хехельф последовал за мной, волоча за собой наш бесценный трофей. Теперь, когда мы извлекли из сундука Давыда Разъебановича, ящик вполне можно было поднять в одиночку, невзирая на внушительные размеры. Кумафега оказалась почти невесомой. На берегу Хехельфа окружили здоровенные, загорелые ребята, такие же симпатичные, как он сам. Некоторые были из его команды, остальные просто приятели. В течение вечера у меня создалось впечатление, что вообще все жители Сбо не просто знакомы друг с другом, а связаны дружескими, почти родственными узами. Все новые знакомые показались мне славными и что ещё более важно, абсолютно нормальными людьми, почти такими же, как мои друзья, оставшиеся в неопределённом где-то или когда-то. Приятная перемена участия. До сих пор все мои новые знакомые в этом мире оказывались совершенно эксцентричными типами. Исключением можно было считать разве что Мэссена, да и тот, скорее всего, просто выгодно выделялся на фоне кучеглазого Рандана Таункрафта, двухголового Гальта Бэттенбальда, серого Холмика Хинфа и светящихся в темноте великанов Ургов. Этим вечером я умудрился впасть в полубессознательное состояние, не выпив почти ни капли вина. Обилие еды и новых впечатлений произвело на меня совершенно сокрушительный эффект. Самым грандиозным событием дня для меня стал торжественный вынос обещанной жареной халдобы. Не знаю, что впечатлило меня больше: гигантские размеры рыбины, блюдо, в которое едва поместилось на длинном столе, или хозяйка трактира, невообразимо угрюмая пожилая женщина, одетая в цветастую юбку и массивное драгоценное ожерелье. с грехом пополам прикрывающая голую грудь. Эта потрясающая дама умудрилась подать нам сие чудовище, не прибегая к посторонней помощи, и мой разум до сих пор отказывается смириться с этим вопиющим фактом. Не могу сказать, что Хехальф выполнил своё обещание и съел халдобу в полном одиночестве, но четверть он одолел без посторонней помощи, за это я ручаюсь. В какой-то момент я вспомнил о нашем несчастном пленнике и решил, что его надо покормить. С хехельфом случился приступ гомерического хохота, но я настоял на своем. Глаза бы мои не видели эту стромосляпскую рожу, но я не мог смириться с мыслью, что где-то поблизости находится несчастное, голодное, живое существо, оглашающее окрестности жалобными воплями «Ибать ту ю мэ мэ». К тому же именно Давыд Разъебанович таскал мне воду и ненужную в моем тогдашнем положении еду все время, пока я сидел на рее, И я решил, что должен отплатить ему за эти мелкие услуги. В конце концов, ХХХ Хэ понял, что меня легче убить, чем переубедить, и организовал спасательную экспедицию на Чинки во главе со мной, любимым. Меня сопровождали два симпатичных мордоворота, которые оказались его матросами. Мордоворотам был дан приказ тащить пакеты с гостинцами для нашего пленника, следить, чтобы я не свалился в воду, и доставить меня обратно в трактир целым и невредимым. Убедившись, что связанные руки не мешают Давыду Разъебановичу поглощать шедевры холмдоньской кухни, этот неуклюжий с виду дядя изгибался как шланг, я утратил интерес к собственной благотворительной миссии и запросился обратно. Надо отдать должное хехельфовым матросам, один из них повел меня в трактир, а другой остался рядом с пленником, следить, чтобы тот не подавился на радостях». Когда я проснулся в нормальной человеческой кровати, да ещё и с гудящей, словно бы с перепоя головой, я чуть было не решил, что мне всё примерещилось. Вспомнил свою развязёлую юность, перебрал на дружеской пирушке, всю ночь мучился кошмарами, но теперь проснулся, так что всё в порядке. Несколько секунд спустя я вспомнил, что дружеская пирушка действительно имела место. Но веселился я в обществе симпатичного господина Хехельфа кромке лета из Инильбы и его старинных приятелей в населённом пункте под названием Збо на острове Халундойн. Так что и проснулся я где-нибудь, а на острове Халундойн, будь он неладен, в доме этого самого Хехельфа, состоящем почти исключительно из спален для гостей. Вчера ночью я никак не мог решить, в какой из доброго десятка комнат следует бросить свои ни на что не годные к этому моменту кости. Несколько минут своей единственной и неповторимой жизни я провел совершенно бездарно. Изволил предаваться глубокой печали. К счастью, мне не удалось как следует сконцентрироваться на этом сомнительном удовольствии. «Все-таки ты великий мастер дрыхнуть, Ронхол Магот». в голосе появившегося на пороге хэ-эльфа звучало искреннее уважение. И ведь не пью вчера, а проспал почти до заката. Почти до заката? изумился я, ничего себе, а я-то пытаюсь понять, с какой радостью у меня голова гудит. Спережору, жизнерадостно объяснил хэ-эльф. Ты же половину халдобы сгладал и не подавился. Насколько я помню, это ты сгладал половину халдобы, возмутился я. — Ну да, а ты другую половину. — Ладно уж, вставай. Если хочешь умыться, ступай во внутренний дворик. Сегодня тепло, можно искупаться в бассейне. А если замерзнешь, рядом с бассейном стоит бочка с горящей водой. Умоешься, приходи в кухню. Во-первых, я собираюсь перекусить, а одному мне скучно. А во-вторых, одним словом, есть разговор. Я пулей полетел умываться. Дом Хехельфа Хэ напоминал лабиринт. Такого количества запутанных коридоров и маленьких уютных тупичков в комнаток могло бы хватить на целое общежитие, а Хахельф, хэ насколько я понял, жил здесь один, если не считать маленького хмурого старичка, не то слугу, не то просто сторожа, с которым я столкнулся в коридоре. Кой-как, разыскав выход и умывшись, я устремился на кухню, сгорая от любопытства и удовольствием отмечая, что от моего мрачного утреннего настроения не осталось ничего, кроме лёгкого удивления.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 Так что за разговор, спросил я. Мы уезжаем? Уезжаем, конечно, но не сегодня и не завтра, ты уж извини. Через несколько дней. Сначала я должен избавиться от кумафеги. С таким закровеющим, чем скорее расстанешся, тем проще живётся. Избавиться? Я ушам своим не верил. Продать, а не выбросить, если ты это имеешь в виду, усмехнулся он. Трудно быстро найти покупателей на такой дорогой товар. Ну, можно. Собственно, о том и разговор. Тебя устроит, если часть твоей доли будет отдана не деньгами, а недвижимостью. Какая часть? Искренне изумился я. Хочешь сказать, что в этом сундуке есть и моя доля? Ну чего себе опешил, ха-ха-ха. Я-то думал, ты станешь возмущаться, если я отдам тебе всего треть, а не половину. Приготовился объяснять, что всё-таки сундук приметил я, да и тащил его тоже я по большей части. С другой стороны, если бы ты не развязал мне ноги, вообще бы ничего не получилось. Так что ты вполне мог потребовать половину. Ты сам знаешь, что мне требуется, улыбнулся я. Вообще-то я жадный парень, но не настолько, чтобы забыть, что я нахожусь в совершенно чужом мире и вцепиться в глотку человеку, который готов помочь мне найти дорогу домой. Так что забирай всё.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 Нужно менять кумафегу на дом, меняй на здоровье. Пусть будет дом. И тебе даже не любопытно взглянуть? Удивился Хехельф. Нет, честно ответил я. Ну, если надо, я готов. Прогулка мне не помешает, это точно. Пошли, решительно сказал Хехельф. Готов биться об заклад, когда ты увидишь этот дом, ты и плюнешь на свою непонятную родину и поселишься в Сбо. Даже к Воробайбе ехать не придётся. Решишь, что от такого добра не бегают. — В таком случае я буду наслаждаться своей новой квартирой только до конца года, — невесело усмехнулся я. В Урундшундба до полусмерти меня напугали этими своими гнездами химер. — Ох, Ронхол, не верится мне что-то, — Хехельф задумчиво покачал головой. — С тех пор, как ты рассказал мне свою историю, я все думаю про эти паршивые гнезда, и никак не могу поверить, что они действительно существуют.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 на твой дом, мягко поправил меня Хехельв. На мой, так на мой, покорно согласился я. Сбо оказался милым местечком. Ни город, ни деревня, какой-то совершенно иной тип человеческого поселения. Невысокие каменные дома в окружении аккуратных садов, трактиры с распахнутыми настежь дверми и выставленными на улицу жаровнями. Бесчисленные латки торговцев съестным и всяческим полезным экзотическим хламом, которые не столько продавали товар, сколько общались с потенциальными покупателями, на перебой рассказывая им сногсшибательные истории про дальние странствия. Среди жителей Избоя сразу приметил угрюмых людей в уму поморачительных головных уборах, напоминающих материчий сапог, по запарке надетый на голову. Оказалось, что это и есть люди Бунаба. которые составляют чуть ли не половину населения Сбо. Это не сапок, а агибуба, почти сердито сказал Хехельф, выслушав мои комментарии. Традиционный головной убор бунаба. И, пожалуйста, привыкай смотреть на них без улыбки, если хочешь установить с ними добрые отношения. Они такие обидчивые? Булаба, не такие уж обидчивые. Просто они сами весьма неулыбчивы от природы, объяснил Хехельф. У них уголки губ растут вниз. «У тебя тоже», — заметил я. «У меня это следствие привычки, а у них от природы. Вернее, от воробайбы. Такими уж он их сотворил. Да, это я все говорю к тому, чтобы ты уяснил. Когда Бунаба видит, что человек улыбается, они считают его дураком, и переубедить их потом бывает очень трудно. Тут уже ни мудреные речи, ни даже разумные поступки не помогут». «Ужас», — искренне сказал я. Они меня гнилой у малой закидают. Я же всё время улыбаюсь. Вот и отвыкай помаленьку, пока мы на холдуене, посоветовал Хахельф. Хэ Пригадица, те бунаба, которые живут в сбо, гораздо терпимее к нашим причудам, чем их родичи схоя. Эти так к нам по неволе привыкли, а для тех почти любой чужак горькая пилюля. Ну, а ты-то с ними ужился? Ну да, я же попал к ним ещё мальчишкой, а дети быстро всему учатся.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 поражало своими размерами на этом огороде самые мелкие овощи были величиной с хороший арбуз здесь можно содержать скот бодро объяснял мне ххельф Хэ небрежно указывая в направлении низенького строения в глубине двора а здесь кухня такая же как у меня только побольше ну как нравится нравится угрюмо согласился я и признался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 Ну, вот и славно. Я рад, что дом тебе нравится. Чем только древние ветры не шутят. Может быть, ты вернёшься в тот мир, о котором сейчас тоскуешь, но однажды тебе надоест там ошиваться, тогда ты вспомнишь, что у тебя есть дом в Сбо, и решишь стать моим соседом, оптимистически сказал Хехальф. Хэ в любом случае хозяева готовы освободить дом в течение 10 дней. Правда, к этому времени мы с тобой уже будем на хоя. Ну, волноваться не стоит. У нас в Сбо принято держать слово. Жалко, что никому будет присматривать за этим домом, вздохнул я. Не думаю, что из меня получится хороший хозяин. Всё придёт в упадок, сад окончательно одичает, урожай на огороде сгниёт, в лучшем случае его скулют птицы, и местные жители станут обходить стороной этот славный домик. Печальная картина. Ничего, беззаботно сказал Хехельф. Ты можешь сдать его в аренду. А если не хочешь, можешь нанять сторожа. Или ещё лучше, можно пригласить бунабского колдуна, и он остановит здесь время до твоего возвращения. Ну, то есть время не остановится, конечно, просто дом перестанет быть подвластен переменам. Когда ты вернёшься, если вернёшься, конечно, и дом, и сад, и огород будут выглядеть точно так же, как сегодня. Ничего не сломается, не испортится, даже не запылится. И морские птицы не нагадят на садовые дорожки. Здесь в Сбо живёт один хороший мадук, дедушка Цвон. Он точно умеет проделывать такие штуки. Мадук в переводе с языка Бунаба дословно колдун. О, если я никогда не вернусь, опешил я. Значит, разрушительные перемены никогда не затронут этот дом, пожал ключами Хехельф. Потом усомнился, что такое возможно, и добавил: Ну, по крайней мере, очень долго. Ладно, кивнул я. Это мне подходит. Мне нравится, что за моей спиной останется такое зачарованное местечко. Что-то в этом есть. "А ты с причудами", усмехнулся Хахальф. Хэ "Что ж, так даже хорошо. Мне нравится твоё решение. Другой бы на твоём месте сдал дом в аренду. Знаешь, сколько денег это может принести в год? Не знаю и знать не хочу", решительно сказал я. "Давай позовём твоего мадука. Пусть выражит «А он дорого берет за свои услуги?» «Дорого», — кивнул Хехельф. Хэ «Думаю, тебе придется расстаться с мешочком кумафеги. От денег он и отказаться может. А за кумафегу он тебе время не только в этом саду, а на всем холдой не остановит». «А что, и такое возможно?» — ошалел я. «Думаю, возможно», — серьезно сказал Хехельф. Хэ «Но, насколько я знаю, колдун, которому это удавалось бы, пока не родился». «Оно и к лучшему». кивнул я. Ну что, пошли платить за покупку? Где тут касса? Уже уплачено, сообщил мой маклер. Я был уверен, что тебе понравится дом. А если бы не понравился, я бы оставил его за собой. Пошли ужинать. Хорошая идея, кивнул я. А когда выразить будем? Сначала надо, чтобы хозяева уехали, напомнил Хахальф. Ну, к Мадуку сходим завтра, договоримся. Нет, лучше я один схожу. Почему? спросил я. потому что я не знаю, понравишься ты ему или нет. Скажем так, я почти уверен, что ты ему не понравишься. Я этого у прямого старика хорошо знаю. Если втемяшит в свою лысую голову что-то демон, он для тебя пальцем не шевельнёт. А когда глядишь на тебя, всякие глупости в голову так и лезут. Почему, удивился я? Не знаю, честно сказал Хехельф. Хэ Просто чувствуется, что ты чужой, и не только здесь на Холндойне, а вообще везде. Я провёл с тобой несколько дней на пиратском корабле, слушал твои жалобы на судьбу и видел, как ты морщишь нос, когда мимо проходит какой-нибудь немытый штормосляб. Ты здорово меня выручил, и стал мне хорошим помощником и весёлым спутником. Когда мы удирали с поршива в пиратского корыта, ты бродил по палубе моего корабля в моих собственных старых штанах. Я был рядом с тобой, когда ты с восторгом пялился на побережье, и потом, когда ты клевал носом в портовом трактире, Козлось бы я должен знать тебя как облупленного, но даже мне иногда становится тревожно, когда я смотрю в твои глаза и не нахожу там ничего, кроме темноты, словно заглядываю в пропасть. И это, несмотря на дурацкую улыбку, словно бы прилипшую к твоей роже. Только не обижайся, Ронхол. Я просто стараюсь объяснить, почему тебе не стоит ходить к старому Цувону. У любого бунабы чутьё куда лучше, чем у меня. Мало ли, что он унюхает. Даже Так, растерянно спросил я. Именно. Да ты не переживай, Ронхул, всё путём. Пошли ужинать. Следующие несколько дней я провёл как на курорте. Пока Хехельф Хэ носился неизвестно где, улаживая наши дела, я бездельничал. Купался то в садовом бассейне, то в тёплом море, дегустировал местную кухню и оставлял мелкие монетки из синеватого металла в бездонных карманах уличных торговцев. Как только у меня завелись деньги, я тут же принялся тратить их на всякие пустяки и получал от этого море удовольствия. Среди моих расходов имели место и полезные. Я наконец-то обзавёлся новым гардеробом. Рубаха Таункрафта, кожаные штаны и жилет Массена были, конечно, вполне хороши, когда-то, на заре своей молодости, которая давно миновала. Теперь я выглядел как настоящий халндойнец. Когда из зеркала на меня взирал загорелый лохматый дядька в узких штанах из прочной тёмной ткани и коричневой куртке из тонкой замши, как и здесь принято носить на голое тело вместо рубахи, это зрелище вполне примерило меня с действительностью. Я так свыкся с местной модой, что даже нацепил на запястье гроздье толстых, но лёгких как пух браслетов из неизвестного мне чёрного металла. Никогда прежде не носил украшений, а тут вдруг как с цепи сорвался. Когда я бродил по улицам Сбо, некоторые прохожие узнавали меня и здоровались, спрашивали, что нового, а иногда предлагали пропустить по стаканчику тёмного пива, которое могло сравниться разве что с настоящим ирландским элем. Я хочу сказать, что это был почти напиток богов. Я обживался на Холмдойне, становился здесь своим с пугающей скоростью. В других обстоятельствах я бы только радовался таким добрососедским отношениям с местными жителями. Но сейчас их дружелюбные улыбки будили во мне смутную тревогу. Я чувствовал, что засиделся на месте, а поток времени неумолимо нёс меня вперёд, и я отчаянно понимал, что не смогу вырваться из этого потока и выскочить на берег. Что ж, что а такое чудо не по зубам человеку. Когда мы уезжаем, спросил я Хехельфа примерно на шестой день моего пребывания в Сбо. Ох, Ронхол, виновато вздохнул он. Теперь уже скоро. Свою долю кумафеги я почти продал. Так, осталось кое-что на чёрный день. Из твоей доли тоже остался десяток мешочков. Думаю, будет лучше, если ты возьмёшь её с собой. Пригодится. Вот и хорошо, с облегчением сказал я. Так к чему мы тут сидим? Ты понимаешь, какое дело? смущённо начал Хехельв, потом махнул рукой и рассмеялся. «Помнишь моего кузена Бегли?» — спросил он. «Бывшего владельца нашего с тобой богатства?» — невольно усмехнулся я. «Ну да, у него неприятности», — сообщил Хехельф. «Его спутники благополучно удрали с пиратского корабля, и Бегли развязали перед тем, как дать дёру, но парень не воспользовался шансом». «Полез искать сундук, да?» Ха, «Как ты думал?» — ухмыльнулся Хехельф. «Могу его понять вообще-то. Не повезло». Истрмаслябы схватили его за жопу, печально закончил я. Бедняга. Злеешему врагу не пожелал бы остаться среди этих пупсиков. Э, они же ещё не в иссе в гневе. Да нет, не в гневе, успокоил меня Хехельф. Беглей не успел особо набедакурить. Так, по мелочам. Пираты вообще ничего не поняли. Куда ты подевался и где все остальные? И сам понимаешь, кроме всего прочего, они обнаружили, что один из их товарищей пропал. С тромослявым, знаешь ли, тоже свойственно чувство взаимовыручки. Поэтому они здорово переполошились. Бэгли сказал, что их товарищ наверняка у меня в руках, как в воду глядел. Надо ещё понять, почему он был так в этом уверен. И ещё он сказал, что я с удовольствием обменяю своего пленника на его драгоценную персону. Так что придётся мне выручать своего кузена. Никуда не денешься. Не такой я злодей, чтобы оставить Бегле у страмослябов. Да, это было бы чрезчур жестоко, согласился я. А откуда ты узнал эту историю? Пару дней назад из Койдо заявился мой племянник, старший сын Бегле. Он заходил рано утром, когда ты спал. Парень приехал узнать, захочу ли я помочь своему невезучему родичу. Он сказал, что был на корабле пиратов и видел Бегле. Страмослябы дали им поговорить, поскольку очень хотят вернуть своего товарища. Душевно, ребята, одобрительно сказал я. Так что, нам придётся ехать в Койда, менять нашего пленника на твоего кузена? Ещё чего не хватало, в Койда ехать, возмутился Хехельф. Они сами к нам приедут завтра или послезавтра. Привезут Бегле, заберут своё сокровище, и после этого мы с тобой сразу отправляемся на Хой. Честное слово, потерпишь? Ну, пару дней можно и потерпеть, с облегчением кивнул я.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 Поэтому к нашему берегу они никогда не причаливают, а в Койдо нет охотников подставлять голову под страмасляпский топор из-за какого-то там землеко. Кроме того, если жители Койдо нападут на страмасляпский корабль, те перестанут заходить в этот порт, а значит, тамошние купцы лишатся возможности за бесценок скупать у них награбленное добро. Как ты думаешь, откуда у моего кузена столько кумафеги? Как петь дать, выменил этот сундук у какого-нибудь глупого страмасляба на бочку дренного вина. Трезвый расчёт и никаких соплей, вздохнул я. Какие мудрые люди живут в Койда. Терпеть не могу таких, если честно. Я тоже, кивнул Хахельф. Но им легче живётся, смею тебя заверить. Предлагаю огорчиться по этому поводу и отправиться в трактир, дабы залить горе вином, как это принято у благородных людей.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 И все мероприятия, проходящие при его участии, тоже отличались сдержанностью и уравновешенностью. Дай мне волю, я бы всю жизнь имел дело исключительно с такими ребятами. Хорошее сумачувствие мне очень даже пригодилось, поскольку Хехельв бесцеремонно разбудил меня ни свет, ни заря. До сих пор он не позволял себе таких издевательств над живым человеком, хотя сам был ранней пташкой. Но тут силком привёл меня в вертикальное положение и потащил в порт, аргументируя своё антигуманное поведение в высшей степени эмоциональным заявлением, что я, дескать, не имею права пропустить такое зрелище. Зрелище было то ещё, что правда то правда. К пристани причалило сомнительное плавсредство, гордо именуемое пиратским кораблём. Я сразу заметил, что это не то судно, на котором я совершал морской круиз.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 На мой вкус, его грудная клетка могла бы быть слегка пауже, просто для того, чтобы это чудовище немного больше походило на человека. Сей уникальный экземпляр обладал роскошной гривой из спутанных тёмных волос, усами батонами и всклокоченной бородой. Одет он был в шикарные клеша, такие же ярко-алые, как парус его корабля. Обнажённый богатырский торс представал перед восхищёнными зрителями в первозданном великолепии. Рубахи у этого красавца не было. Возможно, впрочем, он просто не смог подобрать подходящий размер. Великан был бос, но лапти у него всё же имелись. Они висели на его бычьей шее, как некое экзотическое ожерелье. В довершение ко всему, дядя был вооружён топором, размера которого превосходили даже нечеловеческие габариты самого пирата. Топорище напоминало телеграфный столб, а лезвие было величиной со средний холодильник. "Вот, тёю мы мы пробормотал я. Ну что, не зря я тебя разбудил?" спросил Хехельф. Хэ У него был такой самодовольный тон, словно сие прекрасное видение было делом его рук. "Зря", вздохнул я. Мне снился такой чудесный кошмарный сон про конец света. Всё было просто замечательно, а ты привёл меня смотреть на это чудовище. Я же теперь чего доброго заикаться начну. Что это?" О, это настоящая живая легенда Хумайского моря. Пучигор Пучигорович, единственный страмослябский пират, который может позволить себе роскошь зайти в Сбо. Славен тем, что неоднократно брал купеческие корабли на обордаж в одиночку, пока его команда отсыпалась после какого-нибудь очередного праздника. Самый страшный из всех морских разбойников, которые когда-либо поганили воды Хамайги. Я заметил, что самый страшный фыркнул я. «Будешь смеяться, но он не только самый страшный из стромослябов, но и самый разумный. С ним вполне можно иметь дело, он даже на кунхё немного говорит, и никогда не нарушает данное слово, что даже среди приличных людей — большая редкость. Поэтому у нас с ним что-то вроде вечного перемирия. Конечно, если Пучегор встретит кого-нибудь из нас в открытом море, тот уж или удирай, или сдавайся». Но в Сбо он поклялся не бузить. Ну, а мы дали слово, что не будем потрошить его корабль и тягать его на суд старейшин Халундойна, если он решит зайти в наш порт. Думаю, поэтому капитан Плюхай упросил его отправиться к нам и произвести обмен пленниками. Самому Плюхаю здесь бы не поздоровилось. Обаятельные мордовороты из Хэхельфовой команды тем временем привели связанного по рукам и ногам Давида разъебановича. Тот был трезв, а по сему Данельзе мрачен, но увидев своего коллегу, понял, что тяготы плена закончились, и начал неуклюже подпрыгивать на месте, наглядно демонстрируя свою радость. Из его сладкозвучных уст изверглоснечали на раздельное, но задушевное бормотание: "Ох, эти дрёны, хряв, почегор, почегорыч, ибыть твою маме, вот влять, почегорыч. Сейчас слезу пущу", усмехнулся я. Что ж, по крайней мере, одним счастливым человеком в мире стало больше, вернее, двумя. Полагаю, твой кузен ещё счастливее, чем сие создание. Не думаю, серьёзно возразил Хехельв. Хэ если учесть, что ему никогда не суждено найти свою кумафегу. Всё суета сует, по сравнению со страмаслябским пленом, возразил я. Если бы мне предложили на выбор провести ещё 10 дней наедине с этими пупсиками или несколько лет побираться под дверью самого захудалого трактира в Сбо, я бы не раздумывал ни минуты. Вряд ли Бэгли с тобой согласится, заметил Хехельв. Ты нервничаешь? спросил я. Не то чтобы. Он, конечно, наверняка догадывается, что его кумов Эга вряд ли осталось на Страмославском корабле. Ну и пусть себе догадывается. Доказательств у него нет и никогда не будет. У нас в Збоу умеют молчать, особенно те, кому удалось прикупить небольшое запасец краденой кумафеги за четверть обычной цены. Но будь моя воля, я бы предпочёл не встречаться с бегле в ближайшее время. Что правды то правда. Бородатые соратники великана Пучигора тем временем привели к Мурова встрёпанного бегле. Обмен пленными проходил чинно и церемонно. почти как в кинофильмах про шпионов, где враждующие державы решают обменяться своими Джеймсами Бондами во имя хеппи-энда и мира во всём мире заодно. О обоим пленникам развязали ноги, но руки на всякий случай оставили связанными, и они зашагали навстречу друг другу, смерили друг друга презрительными взглядами. Да выт разъебанович не упустил возможности лишний раз порадовать мой слух раскатистым: "Куляй нахуй, подораз". Бэгли благоразумно промолчал, только ещё больше насупился, и узники совести заторопились на встречу свободе. "Ну хоть теперь-то вы меня развяжете?" сердито спросил у нас Бэгли, как только оказался рядом. "Не вопрос", согласился Хехельф, доставая из-за пояса коротенький острый кинжал. Тем временем стармаслябские пираты наглядно демонстрировали нам, как нужно вести себя в таких душищапательных ситуациях. Пучи Гор заключил в объятия спасенного земляка и захохотал так, что земля задрожала под нашими ногами, а паруса всех кораблей, стоявших в порту, вздрогнули, как от порыва свежего ветра. «Люди вон радуются, что все хорошо закончилось», — с упреком сказал я мрачному Бегли. «Бери с них пример». «Пошли, угощу тебя стаганчиком вина, родич», — предложил ему Хехельф. «Сам понимаю, что спасибо, от тебя не дождешься. Ну да ладно, обойдусь». Мы устроились за дальним столиком в маленькой уютной забегаловке на окраине Сбо. И те сегодня в один из богатых портовых трактиров были чистой воды безумием. В центральной части города поселился Пучигор со своими соратниками, и я подозревал, что эти бравые ребята, даже в самом миролюбивом настроении, способны разнести всё в клочья. Но Хэхэльф утешил меня, сообщив, что хозяева портовых трактиров уже давно приноровились к форс-мажорным обстоятельствам, которые нет-нет, да и случаются взбо. Они берут со стромослябов такие деньжища, что отремонтировать мебель и вставить выбитые стекла будет плевым делом. «Где мой сундук с кумафагой?» — сурово спросил Бегли. Хэхэльф смотрел на него, как королева-мать на пьяного конюха, словно бы не только не понимал значения его слов — Но и сам факт существования такой формы органической жизни вызывал у него не поддельный, но и брезгливый интерес. "Я жду ответа", прорычал Бегли. "Только не вздумай врать, что ты её в глаза не видел. Если бы ты не брал сундук, этот стремазляпский придурок, на которого вы меня обменяли, не оказался бы на твоём корабле. Я сам видел, как он полез туда спать". У меня сердце крови обливалось при мысли, что он может с пьяну обделаться примехонько на мои мешочки, поэтому я знаю, что сундук у тебя». Хехельф Хэ растерялся. Он явно не подозревал, что его кузен столь наблюдателен, да еще и обладает врожденной склонностью к дедуктивному мышлению. Я понял, что надо выручать друга, который не заготовил заранее маломальски убедительную ложь, а теперь не знал, что придумать. Сундук-то у него, добродушно сказал я, сердит ему Бегли. А толку-то? Нет больше никакой кумафеги. Хехель Хэ посмотрел на меня как на тяжелобольного идиота, а Бегли взбудился до крайности. Как это нет, возопил он. Я её съел, объявил я. Всё, опешил Бегли. Всё, невозмутимо подтвердил я. Сколько там было-то? Всего ничего. Как это? Бэгли уже не сердился. Он был выбит из колеи, его разум наотрез отказывался обрабатывать полученную информацию. Зато Хахельв Хэ сразу оживился и принялся вдохновенно разрабатывать мою версию. "Ронхолд демон", сообщил он своему кузену таким тоном, словно это всё объясняло. "Он мне сам признался в первый же день". "Демон?" жалобно переспросил тот и на всякий случай отодвинулся от меня подальше. — А ты вспомни, как он лежал на рее, когда нас притащили на это проклятое стромосляпское корыто, — оживился Хехельф. Хэ — Устроился там, как на кровати. Думаешь, нормальному человеку такую под силу? — Ну и что, что демон? — слабо запротестовал Бегли. — При чем тут моя кумафега? Хэ — Хехельф вопросительно посмотрел на меня. — Дескать, что скажешь? Но я уже был готов к ответу. — Мне трудно подолгу сохранять человеческий облик, — объяснил я. А когда я принимаю свой обычный вид, я начинаю вести себя, как и полагается демону. Сжигаю своим зловонным дыханием всё, что под руку подвернётся, пожираю живых людей, разрушаю их жилища и поднимаю бурю одним своим криком. Сейчас, когда я сижу с вами за столом в человеческом теле и всё это рассказываю, самому страшно делается. Но когда я перестаю быть человеком, мне это начинает нравиться. И всё бы ничего, но моё время в этой шкуре, я похлопал себя по груди, Подошло к концу. Я рассказал об этом Хэхельфу, а он в ответ расписал мне, какое замечательное место этот ваш остров Хаулндоин, и попросил меня не устраивать тут всю эту комедию с пожиранием заживо. Надо отдать ему должное. Он меня убедил. Но я ничего не мог поделать. Ещё несколько дней, и я бы принял свой нормальный вид, а тогда уговоры Хэхельфа стали бы мне до фени. Был только один выход съесть твою кумафегу и немного поколдовать. Теперь я станусь обычным человеком аж до конца года. Так что всё в порядке. И тебе понадобилось сожрать всё, что было в сундуке, простонал Бегли. Этого едва хватило, с достоинством промолвил я. Если бы не Хахальфс Хэ и его знание бунапских заклинаний, вообще ничего не вышло бы. Хахальф, Хэ ты дурак, несчастным голосом сказал Бегли. Дешевле было бы его убить, тебе не кажется? "Спасибо на добром слове", огрызнулся я. "Убить того, кто освободил меня из трамосляпского плена?" возмутился Хахельф. "Ну, знаешь, я иначе воспитан. Ты меня разорил", упавшим голосом сказал Бегле. "Вы меня разорили, ты и твой проклятый демон. Я разорен". Кажется, у него просто не осталось сил сердиться. Теперь парень мог только скорбеть о своём внезапно утраченном богатстве. Ну, уж так и разорен, ухмыльнулся Хехельв. Сколько ни говори мне, что покупал кумафегу по настоящей цене у Гурнархских купцов, всё равно не поверю. У тебя таких денег в жизни не было. Даже если бы все богачи Койдо собрали все свои деньги, вы вряд ли бы набрали нужную сумму. Признайся, Бегля, ты же просто выменил это сокровище у какого-нибудь пьяного пирата. Да хоть у того же Плюхая в прошлый его приезд на Халндоин. Что ты дал ему взамен? «Бочку вина? Две? Даже если три? Не думаю, что ты действительно разорился!» Бегли молчал, угрюмо уставившись в свою кружку. У него был вид человека, твердо решившего повеситься при первой же возможности. «В общем, так, родич, если хочешь, можешь забыть, что сегодня я избавил тебя от пожизненного рабства в Страмодубах», — подытожил Хехельф. «Вообще-то за такие вещи полагается говорить спасибо». Но я понимаю, что говорить спасибо тебе сейчас не хочется, и не надо, обойдусь. К этому доброму делу я готов присовокупить 10 бочек самого лучшего сибильтунского вина. Пришлю их тебе с попутным кораблём ещё до конца года. Больше ты от меня ничего не получишь. А если сунешься с жалобой на совет старейшин, сам знаешь, чем это закончится. Они поклонятся мне в ноги за спасение острова от демона. а тебя обяжут сделать мне дорогой подарок за избавление от плена. А потом, чего доброго, изберут меня одним из членов совета. Хоть и молод я еще, а все-таки мне весь Холмдойн жизнью обязан». «Эти мне ваши законники!» — скрипнул зубами Бегли. «Уж какие и есть!» — строго ответствовал Хехельф. «Думаешь, было бы лучше, если бы мы завели себе Ванда, Рондана и Стёра, И дюжину голодных пронтов, как у наших соседей из земли на О, ну и сидел бы ты сейчас в цайке за свою черную неблагодарность. Пошли, Ронхол, Макгот, дадим хорошему человеку спокойно напиться с горя. Мы оставили беднягу Бегли в полном одиночестве и отправились в трактир на другой стороне улицы, который отличался от первого только тем, что в нем не было сердитых эхэльфовых кузенов. — Ох, лихо ты врешь, Ронхол! Восхищённо сказал Хехельф, когда мы удобно устроились за большим столом и заказали себе я завтрак, а Хехельф, который как всегда успел позавтракать ещё на рассвете, обед. "Это ещё что?" отмахнулся я. "Знал бы ты, что приходилось выслушивать моей бедной мамочке, когда она решала, что имеет полное право выяснить, где её единственного сына черти носили". И я-то думал, что сделаю удивлённое лицо и упрусь Де я сказать, знать не знаю, никакой кума феги, делайте со мной что хотите, объяснил Хехельф. Кто же мог подумать, что Бегли видел, как этот дурень пират Палес спать в его сундук. Ничего, выкрутились же как-то, улыбнулся я. А вообще, огадам и с тобой, конечно, но твоего родичу смотреть жалко. Ничего, отмахнулся Хехельф. Сколько Бегли за свою жизнь украл, нам с тобой и не снилось. Он ещё с меня за проезд до земли наов трое против обычного содрал, породственному. «Ну, если так, моя совесть чиста», — с облегчением сказал я. «А что это за гарнархские купцы, у которых якобы можно купить кумафегу? Откуда они? Тоже из земли на О?» «Да уж, таким несведущим может быть либо безголовый хурмангар, либо демон», — расхохотался хохэльф. «Гархнаргия в земле на О? Ох, Ронхол, ты сам не понимаешь, что брякнул». «Не понимаю», — сдержанно согласился я. Но верю на слово, что это действительно смешно. Не обижайся, сквозь смех простонал он. Просто я тут же представил себе этих нарядных желтолицых лентяев в замке какого-нибудь альганца. Горхнарги живут на Уганя Ронхул. Это не просто далёкая страна, это далёкая страна на другом материке. в наши края они редко заплывают, поскольку горхнарские моряки почти так же ленивы и склонны поразмыслить о бренности бытия, разлегшись на траве во дворе собственного дома, как и их пухлазадые правители. Поэтому кумафегу у нас так дорога. У самих-то горхнаргов её куда больше, чем требуется. Так что они даже кормят ею своих чудных зверей. А вот возить её продавать ленятся. Разве что когда совсем без денеж я далиет А что это такое, кумафега, собственно говоря, запоздало заинтересовался я. Это водоросли, объяснил Ххельв. Просто сухие измельчённые водоросли. Проблема в том, что такие водоросли водятся только в одном единственном озере, на берегах которого как раз и живут горхнарги. Кумафега не часть нашего мира. Так, странный подарок какого-то бога по имени Гаарг. Говорят, что он и самих горхнаргов создал, но в этом даже они сами не слишком уверены. Столько времени с тех пор прошло, что уже не разберёшься. "Здорово", искренне сказал я. "Интересное, наверное, местечко". "Ну да, пожалуй", неохотно ответил Хехельв. Хэ "Знаешь, я был там однажды в юности. Накопил денег, чтобы купить немного кумафеги и поехал. Мне не очень понравилось. Скучно они, ребята эти горхнарги. хотя дело вкуса, конечно. Ладно, засиделись мы тут. Чего доброго сейчас сюда по нашим следам припрется обиженный Бегли, и начнется вторая часть скандала. Пошли. Я бодро вскочил на ноги, мы расплотились и вышли на улицу, залитую веселым, но неярким светом трех солнышек. Порыв ветра доносил до нас обрывки уже знакомой мне стромосляпской песни «У-га-га-га», «Йоханный хряб» и «Будь-ту-ю-мэ-мэ». Судя по всему, исполнителем был сам Пучигор-Пучигорович. Лишь ему мог принадлежать оперный бас, от которого дрожали окна даже здесь, в получасье ходьбы от порта. "Ну что, теперь мы отправимся на хой?" с надеждой спросил я. "Послезавтра", твёрдо сказал Хехельв. "Можно было бы и завтра, но сегодня у сына моего кормчего свадьба. Парень просил, чтобы ему дали спокойно отоспаться после этого веселья. Нас, кстати, тоже звали." А можно я не пойду, спросил я. Я уже немного устал от коллективного веселья. Очень хочется тут просто побыть одному, искупаться ночью в море, полежать на берегу, посмотреть на небо. Скажи своему кормчему, что у тебя демон с причудами, так что пусть не обижается. Конечно, понимающе кивнул Хехельф. Я и сам с причудами, и вообще, все хорошие люди непременно с какими-нибудь причудами. Это я давно заметил. Весь день в городе было шумно. Пучигор Пучигорович и его товарищи обмывали возвращение своего земляка в лоно родной культуры. На закате они избавили жителей Сбо от своего присутствия, поставили парус и уплыли в освяся. Эстафету тут же перехватило многочисленное семейство Хехельфова кормчего. и его гости. Собственно, гостями стали все жители Сбо и даже оказавшиеся в порту иноземные моряки, чтобы никому не было обидно. Разумеется, все они были слишком милыми людьми, чтобы стать достойной смены Пучегоровой команде, но ребята старались изо всех сил. Мне оставалось только порадоваться своему благоразумному и в высшей степени своевременному отказу от участия в этом празднике жизни и отправиться на прогулку по берегу моря. На сей раз я забрёл так далеко, что домики и сады сбо растаили в синей сумеречной дымке. Я лёг в густую жёлтую траву, росшую у самой кромки воды, и уставился на темнеющее небо. Пришло время, как следует помолчать. Когда погасло огненное полоса последнего из трёх закатов, до меня добрался первый порыв ветра. Он настойчиво прикоснулся к моему лицу,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 и самого возвращения домой. Впрочем, в глубине души я был совершенно уверен, что никуда не возвращался после странной, восхитительной и опустошающей встречи с древним ветром по имени Аветганна. Просто только что был на берегу моря, за городской чертой, в добром часе ходьбы отсюда, купался в упоительно-прохладной темноте, сотканной не из тягучих волокон мрака, как кажется поначалу, а из бесчисленных сияющих точек, холодных, но гипотетически притягательных, как невообразимо далёкие звёзды, а теперь оказался здесь. И ничего с этим не поделаешь. Логику искать бесполезно. Можно только расслабиться и махнуть на всё рукой. Честно говоря, в последнее время у меня и так было немало поводов сойти с ума, и ещё один мне не требовался. Я поднялся, укутался в тонкое одеяло ургов, сгрёб в охапку мокрые шмотки и пошёл во двор, поскольку был совершенно уверен, что утром они мне понадобятся сухими. Развесил одежду на ветвях старого раскидистого дерева. Хехельф Хэ в своё время сказал мне, что в его доме принято сушить на этом дереве всё, что нуждается в просушке.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 А потом я услышал знакомый голос, тот самый, который уже не раз звучал в моих снах, но теперь я слышал его на еву. Первый ветер дует из стороны к лес, и он напорист, словно выпущен из грудей пышного улла. Он дует 6 дней. Другой ветер это овётганна, и как бы хугайда, и далеко его родина.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 А я растерянно озирался по сторонам, хотя отлично понимал, что никого не увижу. — А тебя-то как зовут? — робко спросил я у притихшего ветра. Разумеется, я мог не спрашивать, поскольку и сам знал ответ. Это был тот самый ветер, чье имя я то и дело бормотал себе под нос. Сам не знаю, зачем твержу это древнее, то ли заклинание, то ли просто красивое слово. Так, на всякий случай. — Овет, гонна... Ответил мне знакомый ломкий шёпот, немного помолчал и неожиданно какетливо добавил: "Авётканна и как бы хугайда". Он с неожиданной и какой-то весёлой злостью дунул мне в лицо, торопливо пробежался по волосам, но последок я почувствовал приятный, но тревожный холодок в основании шеи. Я мог поклясться, что этот сумасбродный ветер обладает женским сердцем. Он был доволен, что заполучил меня, и теперь с наивным, но очаровательным прямодушием демонстрировал мне свою силу, в точности, как моя подружка Альвианта. Кажется, у меня завязывался самый странный роман, какой только можно вообразить. Когда ветер утих, темнота сада показалась мне чужой и даже угрожающей, и я поспешно нырнул в другую темноту, в знакомый и уютный полумрак дома. Он подстерегал меня на пороге спальни, как маньяк-убийца с шёлковой удавкой. Он повалил меня на кровать и нокаутировал одним ударом. Довольно грубое поведение, но я не сопротивлялся. Спать так спать, почему бы и нет. Следующий день оказался на редкость длинным и хлопотным, как, наверное, всякий день перед отъездом. Я с удовольствием помогал Хехельфу, который то носился по торговым рядам, покупая подарки для своих бунапских приятелей, то переворачивал вверх дном ни в чём не повинное жилище, пытаясь инсценировать генеральную уборку, то галопом нёсся на своей чинки, чтобы проверить, запасли ли матросы достаточным количеством провизии. Честно говоря, если бы Хехельф вдруг отказался от моей помощи, я бы в слезах умолял его позволить мне немного посуетиться. Мне по зарею требовалось отвлечься от размышлений о чудесах минувшей ночи. Не буду врать, что общение с волшебным ветром потрясло меня до основания и грозило свести с ума, поскольку в последнее время со мной то и дело происходили почти исключительно одни чудеса, и я успел к ним притерпеться. Просто я уже давно заметил, что о некоторых вещах лучше не задумываться подолгу, если не хочешь, чтобы они покинули тебя навсегда. Когда пугливая ночная бабочка случайно садится на твою ладонь, следует затаить дыхание, чтобы не вспугнуть это чуткое существо. Но Хехельф, Хэ святой человек, загонял меня так, что к вечеру я едва стоял на ногах, а маленькая кружка холмдойнского пива подействовала на меня почти как цианистый калий. Стои разъницы, что сон во всех отношениях похожий на смерть, оказался весьма недолговечной штукой. На рассвете я был уже на ногах, а часа через 2 после пробуждения стоял на корме ха-хельфова корабля и с улыбкой смотрел на быстро удаляющийся берег. Видёшь белое пятнышко там слева в окружении пёстрых садов? Это и есть твой дом. Кстати, завтра он уже будет свободен, деловито сказал мне хэ-хель. Э, послезавтра туда придёт старец Вон и остановит время. Перед отъездом я с ним окончательно договорился. Так что с тебя мешочек Кумафеги. Я с ним своей расчитался. Кумафега? Какая такая Кумафега? Я же её съел, невозмутимо ответил я. Ты забыл, да? Самое замечательное, что Хехельф Хэ мне тут же поверил и верил секунд 5, пока я не рассмеялся и не полез в свою дорожную сумку, чтобы отдать долг. Да, я успел обзавестись не только недвижимостью на окраине Сбо, но и здоровенной дорожной сумкой, где теперь лежали мешочки с драгоценной кумафегой, несколько пар штанов и рубашек, личный столовый прибор, тёплая куртка, запасная пара обуви и прочий хлам, который принято брать с собой в дорогу. Счастливые времена, когда всё моё имущество ограничивалось накинутым на плечи одеялом ургов, миновали безвозвратно. Впрочем, хозяйственный Хехельв хэ был поражён моими аскетическими запросами. Сам-то он умудрился перетащить на борт корабля чуть ли не десяток таких битком набитых сумок. Тоже мне, бывалый путешественник. Шуточки у тебя, проворчал Хехельв, хэ пряча за пазуху причитающийся ему мешочек. Съел, видите ли. Он махнул рукой и тоже рассмеялся. Наверное, вспомнил какое лицо было у бедняги Бегли, когда он выслушивал моё чистосердечное признание. Я-то подумал, ты и правда решил сожрать разом всё, что осталось, и посмотреть, что будет. Я ещё и попробовать не решился эту твою хвалёную кумафегу, усмехнулся я. "Ну ты даёшь", ронхал, искренне удивился он. "Ходить с полной торбой кумафеги и не попробовать? Ох, даже не знаю, что на это сказать. Это ты виноват". Смущённо сказал я: "Сам же говорил, мало ли как я начну от неё чудить". "Ну да, этого никто заранее не знает. Интересно же", с энтузиазмом подхватил Хехельф. Хэ "Попробуй обязательно. А если действительно начнутся всякие чудеса?" нерешительно спросил я. "Что-то мне страшновато". "Вот ты смешной", покачал головой Хехельф. Хэ Да все только и мечтают, чтобы с ними начали происходить чудеса, никаких денег за это не жалеют. А ты боишься. Со мной чудеса и без того происходят чуть ли не каждый день, к тому же совершенно бесплатно, сухо сказал я. Если уж я умудрился угодить в чужой мир без всякой там кумафеги, всё равно попробуй, решительно сказал Хехельф. А вдруг домой вернёшься просто так, без всякой чужой ворожбы? Эта перспектива показалась мне столь соблазнительной, что я тут же извлёк из сумки маленький кожаный мешочек, уселся на палубу, нерешительно понюхал пёструю смесь, убедился, что она ничем не пахнет, и покосился на Хехельфа. Смотри, дружище, ухрюму сказал я. Это твой корабль, и если что, я не виноват. Если он начнёшь бузить, я тоже сожру порцию кумафеги и тебя утихамерю, пообещал он. Ладно, кивнул я и осторожно попробовал хвалёное зелье. Умафега оказалась практически безвкусной. Только после третьего глотка я ощутил во рту легкий ментоловый холодок. Я одолел половину мешочка. Ничего особенного не происходило. — Ешь все, — строго сказал Хехельф. — Думаешь, почему она так упакована? Потому что кому-то в голову стукнуло? — Нет, Ронхул, каждый мешочек — это самое что ни на есть правильная порция. Я покорно кивнул и принялся жевать дальше. Меня била легкая дрожь. Если честно, я всю жизнь боялся принимать наркотики. Это было похоже на детский страх перед врачами с их угрожающими шприцами и не вызывающими доверия пилюлями. И вот на тебе, влип. Наконец я справился с правильной порцией и встревоженно прислушался к своему организму. Никаких новостей не было. Я чувствовал себя не лучше и не хуже, чем полчаса назад. Ничего особенного, растерянно сказал я Хехельфу. Теперь, когда страх прошёл, мне стало немного обидно. В кое-то веки решился на эксперимент и на тебе. Ну ничего. Ну, я же говорил, что и так бывает. Не возмутимо сказал он. А, может быть, ты мараха, на них вон тоже не действует. Ну и ладно, нет так нет. Он ещё немного посидел рядом со мной, надеясь, что Кумафега всё-таки возьмёт своё, и я сейчас начну чудить. Потом окончательно утратил интерес к нашему неудавшемуся эксперименту и отправился строить своих матросов. А я остался сидеть на корме, поскольку не видел никакой альтернативы этому блаженному безделью. Ничего особенного не происходило. Я просто смотрел на тёмно-зелёную гладь воды и улыбался, подставляя лицо тёплым голубоватым лучам одного из солнышек. Потом я заметил, что за кораблём следует целая стайка круглых полосатых рыбок. Я узнал их В те дни, когда я нашел приют на рее стромосляпского корабля, эти очаровательные арбузики время от времени радовали меня своим пением. Но сейчас они молчали и только внимательно смотрели на меня маленькими черными глазками. — Спели бы, что ли? — приветливо сказал я. — Сначала покорми, — ответствовал нестройный хор. Я совершенно не удивился, когда рыбки заговорили со мной. Во-первых, я уже слышал их пение. Правда, все песни были без слов, но... Но по крайней мере, я знал, что голос у этих существ есть. И потом я был новичком в этом мире и понятия не имел, как тут всё устроено. Вполне могло статься, что говорящие рыбы это абсолютно нормальное явление. А что вы едите, спросил я. То же, что и люди, ответили мои новые приятели. Но если у тебя есть фафуда, это было бы лучше всего. Сейчас выясним. Я поднялся и отправился туда, где мелькала жизнерадостная макушка моего приятеля Хехельфа. Хэ а у нас есть фафуда, деловито спросил я его. Есть, кивнул он. Я со своего огорода прихватил. И ещё кое-кто из ребят, можно я возьму немного? Проголодался, заботливо спросил Хехельф. Хэ Возьми, конечно, но учти, обед уже почти готов. Нет, не проголодался, просто за нами плавают такие симпатичные полосатые рыбки. Они меня попросили. Рыбки попросили тебя Бровиха Хельфа Хэ поползли вверх. Вот это да. Что, так и сказали, дай нам фафуды? Так и сказали, невозмутимо подтвердил я. Вернее, они сказали, что готовы съесть всё, что им дадут, но вежливо намекнули, что фафуда это венец их желаний. Да, рыбки Бпле обожают фафуду. Растерянно согласился Хехельф. Хэ Потом он понимающий покивал и торжественно заявил. — Нет, Ронхол, ты у нас не мараха, это точно. Теперь я за тебя спокоен. — Я и сам знаю, что никакой я не мараха, и уж тем более не хурмангара, — с достоинством сказал я. — Но почему ты... — Я хочу сказать, что кума Фега на тебя очень даже действует, — объяснил Хехельф, Хэ — только очень необычным образом. Может быть, ты не в курсе, Ронхол, но рыбки Бепле не разговаривают. Поют иногда, это правда, но человеческих языков они не знают, ни одного. Рыбы, видишь ли, вообще не умеют говорить. Для тебя это новость? Ну, я же не знаю, как тут у вас всё устроено. Я подумал, что если уши они петь умеют. Ладно, всё равно, дай мне кусочек фафуда. Умеют они там говорить или нет, а покормить их надо, я же обещал корми на здоровье. Согласился Хехельв Хэ и восхищённо добавил: "Эх, чего творится?" В результате переговоров я стал обладателем здоровенного овоща, такого же полосатого, как спинки проголодавшихся рыбок, да ещё и покрытого разноцветными круглыми наростами, красными, розовыми и жёлтыми. И отправился на корму. Рыбки восторженно заверещали и начали толкаться. Тише, тише, строго сказал я. Всем хватит. Я взял нож и отрезал несколько маленьких кусочков полосатого овоща. Сначала плодики, потребовали рыбки. Ладно, мирулюбиво согласился я и бросил им один из круглых наростов. Между прочим, мой друг утверждает, что вы не умеете говорить. Это кто ещё не умеет, с набитым ртом пробурчала одна из рыбок. Просто вы не умеете слушать, добавила другая. Люди вообще очень глупые создания, ядовито заметила третья и поспешно добавила: "Но ты не такой, ты всё понимаешь, и ты добрый. Дай ещё кусочек". Подлизываешься. вздохнул я, бросая им очередной плодик, красный как помидор. Подлизываюсь, согласилась рыбка. К человеку с фафудой в руках кто хочешь будет подлизываться. После того, как рыбки съели все плодики и почти половину полосатого ствола, они вежливо сказали мне: "Спасибо. А песенку споёте?" с надеждой спросил я. "Ладно", снисходительно согласились рыбки и потребовали: "Ты фафудоту прибереги до вечера". Нам же ещё и ужинать надо. Вот обжоры, ворчливо сказал кусок овоща, который я держал в руках. Вот тут я перепугался по-настоящему и уронил полосатое лакомство в море. Был бы чего пугаться, укоризненно сказал овощ, покачиваясь на волнах. Какой ты неловкий. На перебой защебетали рыбки. Это получается, сейчас мы должны давиться, чтобы добро не пропало, а вечером ничего не будет. Вечером он вам ещё чего-нибудь найдёт. Не переживайте, раздался рассудительный негромкий бас. Уж я-то знаю, у них там ещё много запасов. Только минуту спустя я понял, что это говорит моя собственная дорожная сумка. Я запаниковал и бросился искать Хехельфа. Теперь со мной все разговаривают, пожаловался я ему. Пока говорили только рыбки, это было очень даже мило. Но когда к беседе присоединились недоеденная фафуда и моя сумка, ну, и чего-то переполошился, удивился хахальв. Они ведь ничего плохого не делают, только разговаривают. Это же так интересно. Когда ещё узнаешь, что думает о тебе твоя дорожная сумка? Впрочем, я уверен, она тебя совершенно не уважает. Почему это? Обиделся я. Она знает, что ты пренебрег моими советами и взял с собой слишком мало теплых вещей. Всего одну пару обуви и ни одного одеяла, кроме своей нежно любимой серой тряпочки, которую тебе всучили эти пройдохи-урги», — объяснил Хехельф. Он говорил в точности, как заботливая бабушка, снаряжающая любимого внука в туристический поход. «Слушай, смех смехом, но так и рехнуться можно», — пожаловался я. «Сейчас со мной еще твой корабль начнет разговаривать». Очень надо. О чём с тобой можно разговаривать? Тут же насмешливо сказал хрипловатый мальчишский тенорок. Я поёжился. Не верив в голову, ронхал посоветовал хахельф. Это просто новое развлечение. К тому же, это не будет продолжаться вечно. Извини, дружище, у меня столько дел. Ладно, тогда пойду пообщаюсь с рыбками, вздохнул я. Кстати, ты знаешь, что у твоего чинки голос как у подростка? Это нормально. Он у меня довольно новый. — согласился Хехельф. — Его построили всего-то лет пять назад. Я вернулся на корму и до вечера слушал пение полосатых рыбок. Впрочем, мои ботинки сварливо говорили, что им неинтересно слушать песни без слов, да и волшебное одеяло урга в то и дело отвлекало меня от концерта. Оно вдруг начало рассказывать анекдоты. Все как один бородатые и не смешные, к моему величайшему сожалению. Труднее всего оказалось заснуть. Попробуйте подманить Морфея, когда ваша подушка спорит с одеялом о смысле жизни, штаны ворчливо кидают в них цитаты из Екклезиаста, а корабельная мачта растерянно переспрашивает всех: "Что вы сказали?" Впрочем, на рассвете я всё-таки уснул, да не из-за утомлённой всеобщей говорливостью. А утром всё было как прежде, если не считать того факта, что стайка полосатых рыбок по-прежнему следовала за нашим кораблём. Они молчали, но я совершенно точно знал, что рыбки рассчитывают на продолжение вчерашней кормёжки. Хехель хэ в с удовольствием пожертвовал на кормление рыбок всё взятое из дома Фафудо. Мои новые приятели честно отработали еду. Их тоненькие голоса выводили мелодию за мелодией, и каждая новая была лучше прежних. Команда Хехельфа хэ бродила по кораблю с блаженными физиономиями. От них я узнал, что рыбки Бпл Очень редко радуют мореходов своим сладкозвучным пением. Ещё реже они собираются в большие стайки и поют хором. Поэтому такое событие издревле считается добрейшей из примет. Что ж, сейчас мне как раз по зари требовались хорошие приметы. Чем больше, тем лучше.